Глава пятнадцатая. «Здравствуйте», — тихо сказала темноволосая стройная девочка. «Я не хотела вас беспокоить. Моя мама здесь?» Я кинула взором незнакомку. Волосы спускаются ниже ушей. Такая прическа называется «Кары». Скромная курточка, черные брючки, кроссовки, в руках пакеты, футляр со скрипкой. «Нет здесь никого, кроме меня», — девушка удивленно подняла брови. «И Линда отсутствует?» Она на работе. Скрипачка кашлянула. «Вы, наверное, одна из служащих Линды». Деликатность пришедшая изумляла служащие. «У Линды пашут строители. Видно, девушка очень хорошо воспитана. Хотя кто в наше время станет учиться игре на скрипке? Только ребенок из интеллигентной семьи. Папа — профессор, мама — врач, бабушка — учительница, дедушка — полковник». «Понимаете?» — приятным слегка низким для женщины голосом объясняла девочка. «Я рядом живу. Вот наша дверь, я ключи дома оставил. Вот и подумал, что мама у Линды. Нельзя ли у вас посидеть некоторое время? «Конечно», — ответила я, — «входите». Однако странная удивится манера говорить о себе в мужском роде. Нежданная гостья вошла в прихожую, аккуратно вытерла обувь. Я посмотрела на ее ботинки, большие, слишком большие. «Разрешите представиться», — церемонно сказала девушка, вешая куртку. Ролик, вернее, Роланд, ну, для своих просто ролик. Вилка, растерянно ответила я, значит, вы юноша? Роланд, кивнул парень. Немного смешно звучит, не так ли? Мой педагог Эмма Францевна советует мне взять псевдоним для сценической карьеры, но я считаю это лишним, простите, но я не понял, как вас зовут? Вилка, повторила была я, и тут же осеклась. Да уж, именно таким образом, наверное, проваливаются шпионы. «Вилки, перед вашим приходом мыло», — стала выворачиваться я. «Уж простите, на кухне такой кавардак, неудобно вас туда везти. Меня Оля Тарасова зовут, просто Оля». «Будем знакомы», — улыбнулся ролик. «Если позволите, я тихонечко пристроюсь в уголке. Вы музыку любите?» «Да, конечно», — кивнула я. «Мне нравится слушать радио». «А к классике как относитесь?» «Честно говоря, не знаю ее». «Понятно», — кивнул ролик. Неожиданно я обозлилась. Видали снова. У меня, к сожалению, не было родителей, озабоченных воспитанием дочери. Никто вилку в консерваторию не водил, кто дал право пареньку смотреть на меня с брезгливой снисходительностью. «Вы общаетесь лишь с теми, кто отличает Баха от Бетховена?» — поинтересовалась я. Ролик поднял очень красивые темно-карие глаза, опушенные густыми сильно загнутыми ресницами. «Что вы, конечно, нет! Мой показавшийся вам бестактным вопрос был вызван лишь простым соображением. Я нахожусь не в своей квартире. Кухня — единственное место, где я могу подождать маму. Заходить в чужие комнаты неприлично. Сегодня вечером я играю концерт, пока не сольный, просто исполняя одну вещь. Очень хотел еще раз повторить ее, но если вас раздражает скрипка...» «Конечно, нет!» — воскликнула я. — Репетируйте, сколько заблагорассудится. — Ой, что-то случилось, — насторожился ролик. — В ванной идите на кухню, располагайтесь там спокойно, сами чай наливайте. Я не могу поухаживать пока за вами, — воскликнула я, вспомнив про Бакса. — Я ни в коем случае не требую к себе внимания, — поднял вверх руки парень. — Извините, что помешал, но положение безвыходное. Мама, наверное, в магазин пошла, она скоро вернется. Не дослушав его, я побежала в ванную, где в полной тишине сидел Бакс. Отдернув занавеску, я обнаружила кота все в той же позе, только пена на шерсти съежилась и почти исчезла. «Милый!» — заворковала я и стала очень осторожно поливать Бакса из души. Сначала направила струю на лапки, затем на хвост и на спинку. Голову кота, не пострадавшую от масла, я не намыливала. «Хватит с Бакса на сегодня стрессов и без мытья башки!» Теплая вода журчала, кот не выказывал никакого сопротивления. Животное, похоже, было грязным до предела, потому что с него стекала темная, почти черная жидкость. Я старательно терла бакса рукой, промывала его нежную, шелковистую кожу. Кожу! Шланг выпал у меня из рук. Я уставилась на бакса и почти лишилась чувств. На белой мале восседал кот самого странного вида. лапышие нормальные, так сказать лохматости, а тело почти лишено шерсти. На спине Бакса виднелись только редкие пучки шубки, а из филейной части торчал длинный розово-серый, похожий на толстую макаронину хвост. Я села на коврик. «Матерь Божья! Почему ты покрылся проплешинами?» «Мяу!» — тихо ответил Бакс и затрясся. Я схватила чей-то не слишком чистый халат, розовый с фиолетовыми розочками, замотала в него кота, прижала к себе и горестно воскликнула. «Ну и таблетка! Хорошая, более утоляющая!» Бакс засунул голову в махровую ткань и затих. А я, обретя способность мыслить, оглядела дно ванны, покрытое смытой кошачьей шерстью, потом взяла бутылочку с шампунем и внимательно прочитала этикетку. Посередине крупными буквами было написано. Зайфе. Все правильно это мыло. Пальцы крутили бутылочку. На дне обнаружилась еще одна бумажка с текстом, который я легко перевела на русский язык. Идеальное средство для детей. Моет чисто, без слез, неаллергенно. Не употребляйте внутрь. Жидкость была создана для детей и никакого вреда баксу нанести не могла. Прижав к себе халат с притаившимся внутри котом, я почти потеряв над собой контроль, Побрела по коридору, что скажет Линда, увидев вместо своего любимца чудовище. Добравшись до чуланчика, я предварительно закрыла изнутри шпингалет, развернула бакса и стала внимательно осматривать зверя. Никаких ссадин или ран на нем не было, кот тихо лежал на халате, преданно заглядывая мне в глаза. Я быстро завернула страдальца, животное довольно заурчало. «Вот что!» — шепнула я. «Ты пока лежи тут, а я попробую». «Поговорить с врачом». Телефон у Линды стоял в прихожей, над аппаратом висело объявление «Межгород не набирать». Я покрутила допотопный диск и попросила «Подскажите номер скорой ветеринарной помощи». «Пишите». Равнодушно прозвучало из трубки. Обрадованная столь удачным решением проблемы, я опять потерзала аппарат, и услыхав тихое «Алло», поинтересовалась. «Это врач для животных?» Да. Мой кот выпил обезболивающее. Какое? Не знаю. Растворила таблетку в молоке, а он польстился. Название препарата? Не могу сказать, такая розовая пилюля. Девушка, лекарства различают не по цвету. Ну да, верно. Я вообще-то хотела сама его выпить. Неизвестно что? э ага. Понятно, что с котом. Он теперь местами облысел. Что? Но не отмыла, оно детское, понимаете, я вымыла его шампунем. Зачем? вздохнул ветеринар. А чего столь идиотская затея пришла вам в голову? Кошек не положено купать. Он Сайру упал с маслом, попыталась я объяснить ситуацию. Выпил таблетку, я хотела его утешить, дать рыбке. Привозите кота, резко перебил меня врач. Многие лекарства для человека смертельны для животных. Чем быстрее доставите несчастного, тем лучше. Адрес знаете? Записывайте. Да прихватите с собой упаковку из-под лекарства. Повесив трубку, я схватила валявшуюся у двери спортивную сумку. Так, лечебница недалеко, пора остановок на метро. Укутаю бакса... Внезапно из кухни понеслись дивные звуки. Я уже упоминала о том, что привычки посещать консерваторию у меня нет. В музыкальную школу я тоже не ходила, и если случайно натыкаюсь по телевизору на канал «Культура», который транслирует симфонический концерт, то мгновенно переключаюсь на другие программы. Я, конечно, слышала имена Чайковского, Мусорского, Баха, Моцарта и, и же с ними, но... Произведения их не различаю и никакой радости от общения с классикой не испытываю. Сразу хочется спать. Но звуки, лившиеся из кухни, завораживали. Нежная щемящая мелодия схватила за самое сердце. Внезапно в голове возникло воспоминание. Вот Раиса тащит маленькую вилку на санках. Я плотно закутана в старую шубку, доставшуюся от выросшего сына соседки. На ногах валенки с калошами. На голове толстая вязаная шапка. Неожиданно дровни резко поворачивают влево, я, не сумев удержаться, падаю в снег и лежу в сугробе тихо-тихо. Белая масса залепляет глаза, потом от дыхания она слегка тает. Я поднимаю веки и вижу снежинку дивной красоты, многоугольную конструкцию, переливающуюся разными цветами. Она так хороша, что по щекам начинают катиться слезы. Крепкие руки резко поднимают меня, на затылок опускается ладонь. «Свалилась и сопит!» Рявкает Раиса. «Вот дура, прости, Господи! За что мне это наказание? Эй, чего не отвечаешь, Вилка? Отзовись! Куплю тебе конфет! Хорош молчать!» Но я лишилась речи. Красота только что увиденной одной единственной снежинки поразила меня до слез и остолбенения. Никогда до этого в жизни я не сталкивалась с прекрасным. И вот сейчас, точь-в-точь, точь, как в детстве, я застыла, погрузившись в музыку невероятно печальную, но одновременно и радостную, светлую. Меня словно приподняло над землей и повлекло вдаль, вверх к свету и солнцу. Стало ясно, что происходящее сейчас ерунда. Впереди меня ждет удача, все будет хорошо, я рождена для счастья. Ролика! Донесся из коридора грубый крик. Сейчас же прекрати, просто сил нет терпеть. Я потрясла головой, стряхивая наваждение. Надо же. Как здорово играет юноша. Скрипка унесла меня в какие-то райские места на самом же деле. Я стою в грязном коридоре квартиры Линды, а навстречу, переваливаясь сбоку бок, идет Зина, взъерошенная в мятом халате. «Ролька!» — кричала лентяйка. «Хватит пиликать! Только отдохнуть прилегла везде, не работала до трясучки. Ну сколько можно триндеть?» Я с возмущением посмотрела на Зину и хотела воскликнуть. «Какое право ты имеешь делать замечания талантливому музыканту? У него сегодня концерт». Но тут из кухни выглянул ролик и тихо сказал. «Прости, мама, но я решил, что ты ушла в магазин. У меня отвисла челюсть». «Это твой сын?» — недоверчиво спросила я у Зинаиды. «Ага», — почесываясь, ответила та. "Извел меня просто целый день, ящик перепиливает. Вжик-вжик-вжик». Не сна, не отдыха, только сядешь телек посмотреть. Пожалуйста, вам скрипит за стеной. А я, между прочим, весь день пошу дом работницей, чужую грязь таскаю, чтобы его обуть, одеть и прокормить. Я сейчас уйду, покорно сказал ролик. Порепетирую за кулисами. Извини, пожалуйста. Вот и хорошо, сердито воскликнула Зина. А то, словно кота за хвост тащишь. Ее последняя фраза заставила меня вспомнить про Бакса. Оставив мать и сына, я нырнула в чулан, аккуратно устроила кота на дне большой спортивной сумки и, удостоверившись, что Ролик и Зина ушли к себе, быстро выскочила из квартиры Линды. Всю дорогу до ветеринарной клиники я продолжала удивляться, но каким образом у лентяйки Зины, женщины, не умеющей правильно разговаривать на родном языке, мог появиться такой сын, как Ролик? Мать и сын словно обитатели разных планет, а еще педагоги уверяют нас, что младенец — это чистый лист бумаги, на котором семья может начертать любые письмена. Вовсе нет, что родилось, то и выросла. Иначе по какой причине у Зины получился ролик? Сильно сомневаюсь, что домработница Линды способна отличить фортепиано от арфы. В ветклинике я промаялась довольно долго. Врач, правда, внимательно изучив обертку от розовой пилюли, констатировал, «Первый раз вижу такой препарат, и состав не указан, идите в лабораторию». Я получила направление на анализ крови и стала таскать бакса по кабинетам. Каждый раз, достав трясущееся существо из халата, я слышала удивленный возглас эскулапов. «Ой, бедненький, что это с ним?» Согласитесь, странное заявление от докторов. Вообще-то это они должны были объяснить хозяйке, какой недуг поразил Бакса, отчего животное лежит практически без движения и не сопротивляется всяческим манипуляциям. В конце концов был вынесен вердикт. «Кот здоров». «Интересное дело», — возмутилась я. «Но Бакс не желает двигаться». Ветеринар вскинул брови. Он перенес тяжелое нервное потрясение, испугался, когда пасть немела. «И как теперь бороться с недугом?» Айболит вздохнул. «Стресс у животного. Это бурная реакция на непредвиденные раздражители посредством разрегуляции действия вегетососудистой. Нельзя ли вас попросить изъясняться попроще?» Взмолилась я. Эскулап поправил очки. «Хорошо, ваши действия. Не оставляйте кота одного, он нуждается в присутствии человека». Давайте ему вместе с едой выписанное лекарство и купите несчастному одежду. Видите, он постоянно трясется. Кофточку, свитерок, футболку. Что ты ищете? Но главное, ежеминутное присутствие человека. А почему он частично потерял шерсть?» — поинтересовалась я. «Не знаю», — честно признался ветеринар. В учебниках описана ситуации, когда кошки от испуга моментально лишаются волосяного покрова. Вот у нас перед операцией сделают коту укол, а потом хозяева начинают удивляться. «Ой, глядите, он сильно линяет, что случилось?» А ничего не произошло, это реакция на стресс. Впрочем, дайте бутылочку из-под мыла. Я протянула врачу пластиковый цилиндр. «Вот тут написано Kinder, поинтересовался Айболит. «Значит, средства для детей?» «Да», — кивнула я. Ну что же вы, сукаризная, воскликнул мужчина. Разве можно было несчастного кота этим мыть? Животное а не ребенок, это нежное существо. Я думала, для детей лучшее делают они ведь тоже трепетные создания. Нежные существа, коты, заявил врач. Дети как раз все выдержат. Сладости с химикатами и шампунь бог висит, с чего, а бакс, пожалуйста, аллергическую реакцию выдал и еще стресс. «Но вот тут указано же, не аллергенно!» — возразила я. Эскулап опустала глянул на меня. «А вы верите всему, что написано? Даже на заборе? И что мне теперь делать?» «Уже говорил, купите несчастному теплую одежду и некоторое время держите при себе. Вы, похоже, плохо слушали меня. У кота нервный срыв, ясно?» «Ага», — кивнула я и выбралась из кабинета и каким образом выполнить сие указания, где торгуют одеждой для кошек, есть ли она вообще в природе. В нашей семье сейчас проживает собака Дюшка, тихое скромное существо, не доставляющее хозяевам абсолютно никаких забот. Дюша ест любую еду, не болеет, не капризничает, с ней даже не требуется гулять, потому что собачка научилась пользоваться кошачьим лотком. Имелась у нас кошка, собственно говоря, животные появились одновременно — Но летом, когда мы выехали в деревню, оказалось, что киска — это кот, желающий гулять. Целое лето он гонял по чужим огородам, а перед нашим отъездом в город сгинул. Пришлось уезжать назад без него. В сентябре я ездила в Подмосковье и узнала, что пропажа носит теперь имя Барсик и счастливо живет в семье фельдшера. Возвращать в Москву в четыре стены почуявшего свободу и женихающегося со всеми местными кошками беглеца было жестоко, И он навсегда остался у новых хозяев. Пальто ему покупать не требовалось. У Дюши ненавидящую улицу тоже не водится ни комбинезона, ни попонки. Но если проблему одежды еще можно худо-бедно решить, то каким образом быть постоянно около кота, носить его с собой? Я подхватила сумку и побежала к метро. Ноша не такая уж и обременительная, приходилось мне оттаскать и более тяжелую поклажу. Внезапно Бакс заворочился. Я приоткрыла саквояж и погладила кота по голове. Все в порядке, милый, я нахожусь рядом, ты не один». Шершавый язычок быстро пробежался по моим пальцам. Неожиданно в носу защипало. «Ладно, Баксик, не волнуйся», — сказала я и быстрым шагом понеслась к метро. «В конце концов, я теперь тоже не одна, а вместе с Баксом и от чего-то от осознания всего факта на душе становится легче». Не успела я приблизиться к двери Веры Ивановны и нажать на звонок, как с лестницы послышалось. А «Вы кому?» Я повернула голову и увидела сидящую на подоконнике молодую женщину с сигаретой в руках. Лицо ее покрывали красные пятна, глаза опухли, нос напоминал переваренную морковку, похоже, незнакомка только что плакала. Решив, что это и есть Катя, внучка Веры Ивановны, я смущенно улыбнулась и стала играть роль дамы во что бы то ни стало, решившей выйти замуж. «Вот, пришла Асю ещё». «Асю?» «Ага», — опустила я глаза. «Именно её адрес мне подруга дала». «Аси нет», — быстро сказала девушка. «Она здесь больше не живет. «Ой, она уехала?» «Да». «Ну ничего, тогда я к Кате обращусь». «Катя, это я». «Ну надо же, как здорово! Вы мне ведь поможете?» «В чем? шмыгнула носом девушка. Я подошла к ней вплотную, поставила сумку с баксом на подоконник и жарко зашептала. «Вроде я ничего, смотрюсь и не старая еще, А счастья нет, мужики мимо проходят, в ЗАГС не зовут». «Случается такое», — кивнула Катя. «А вас мне Лиля посоветовала, Емельянова». Тараторила я, старательно изображая из себя дурочку. «Она теперь с Виктором зарегистрировалась и счастлива. Я тоже так хочу». Катя вздрогнула. «Вы ошиблись адресом». «Как это?» — возмутилась я. «Все правильно. Сами только что сказали, Ася тут живет». «Ася уехала», — напомнила мне Катя. «Но вы же остались?» «Я не могу вам помочь». «Почему?» «Не получится». Упорствовала Катя, глядя в стену. Ничего не выйдет, бросили мы с людьми работать, надоело. Я не за даром прошу. Спасибо, денег мы не брали. Бескорыстно пары сводили, да и то лишь знакомых. Нагло соврала Катя. Услышав последнюю фразу, я ухмыльнулась, вспомнив недавнюю беседу с Мамучкиной Кристиной. Примерно в конце ноября девочка пришла из школы и спросила: Слышь, вилка, что ты станешь делать, если придя домой, обнаружишь в ванной голову незнакомого мужчину? «Понятия не имею», — растерялась я. «Ну, наверное, кричать начну или убегу». «Неправильно», — хихикнула Кристи. «Не так поступают умные люди». «А как?» — заинтересовалась я. «Следует познакомиться с дядькой, тогда у тебя в ванной окажется голый знакомый мужчина», самым серьезным видом ответила Кристина, но потом не выдержала и захохотала.